Глава 15. Осады кинемы. Хотя с момента пробуждения и прошло всего полдня, еще раз посовещавшись с безопасниками и проигнорировав рекомендации врачей, я решил возвращаться в Кали. Не мог сидеть в неведении и бездействовать. Встретил нас Эд, улыбаясь от уха до уха. Я уже знал, с Кхаринзе все в порядке, но он упрямо отказался прояснять детали по кому. Сказав лишь, что храм уцелел. Рой и Мария выбрались из Акулы первыми. Изучили обстановку и только тогда дали сигнал, что можно выходить. Я выбрался наружу, и Эд стиснул меня в объятиях. Вилли поднял флаер и направил в ангар. На крыше цитадели больше никого не было. Даже сейчас, находясь на своей территории, я был в маскировочной бейсболке, имитирующей лицо ешихиру. Безопасники что-то нарыли, но не раскрывали деталей. Просто попросили оставить мое возвращение в секрете. Единственный, кому было позволено знать правду, Эдвард Родригес. Для полной достоверности Рита осталась в больнице с Алексом, то есть отправилась домой, к родителям и брату Крису, чтобы вернуться на базу клана завтра. Под видом Йоши я добрался до апартаментов Эда. Друг сразу направился к холодильнику и достал пару банок газировки. «Давай сначала ты», — предложил он, «потому что моя история начнется тогда, когда твоя закончится комой». «Устроившись за столом, я быстро рассказал, как угодил в инстанс Узулуруб и подтвердил его догадки о порченной крови, все еще не понимая, почему дебаф сохранился после вайпа детей Кратоса и перенесся на других. Эпидемию уже остановили. В первые же часы один алхимик создал зелье очищения крови», — сообщил Эд. «Получил легендарное достижение, но все же многие заразились, тысячи неписей погибли». О том, что в их смертях виноват я, он говорить не стал, но мне все равно было тошно. Безвинные и разумные погибли по моей вине. Это не дало угрозениям совести сожрать меня окончательно, начав рассказывать все, что я пропустил. В капсулу мне было нельзя, а спокойно учить уроки в неведении я бы не смог. Эдвард описал все, что предпринял сразу после того, как меня увезли в больницу. Как встречался с союзниками и какой крутой перка они взяли за первое убийство в затерянном святилище Ловака. Мы обменялись мнениями о том, стоит ли ставить храм Лаваку, и решили, что да. И Дьюла этим займется. Покровительствующая мне стихия воздух, так что сам бог ветра велел с ним подружиться. Когда эд перешел к самому интересному, я не выдержал и потребовал. Что случилось с Харинзой? Давай уже свои подробности! Но он не спешил отвечать, начав издалека. Короче, за Элин Семурейда отсыпало по 2-3 уровня. Прикинь! Рад за вас, но. Я поднялся и заорал ему в лицо. «Твою мать, Родригес, где Кхаринза?» Это рассмеялся, упрямо продолжая затягивать историю. «Видишь ли...» Он поморщился, почесал лоб. «Когда ты прикончил себя самопожертвованием, чтобы попасть в преисподнюю, вспомни, сколько у тебя было жизни». «Около 8 миллиардов». «Во-во», — ухмыльнулся друг. «Навык, который дал тиаман был тебе нужен для самоубийства, но основная-то его цель в другом. Вспомнил?» «Все очки жизни конвертируются в очки веры?» «Ну да! Причем это такая вера, что уходит спящим в полном объеме!» «Вне зависимости от того, сколько могут аккумулировать храмы!» «Бегемот с стали очень сильны, но вера, полученная самопожертвованием инициала, плохая!» «Она темная, и спящие начали сходить с ума!» «Мощь жгла их изнутри, требовала выхода!» «Это тебе бегемот сказал?» «Да, но не сразу, а только когда Магвай уже приближался к Харинзе!» В общем, у спящих ехала крыша, им хотелось сделать что-то невероятное, но бегемоту хватило выдержки. Он отсек теоматы других от темной веры, замкнул ее на себе и ждал, когда чистой накопится достаточно. «Для чего?» «Слушай дальше», — отмахнул Цаэт. Задумка спящего требовала настоящего единения всех последователей, а так Айлин позволила нам собрать всех в одном месте, но дальше мы как могли тянули время, чтобы и неписи сохранить, и добить достаточно веры для того, чтобы бегемот перенес остров. Стоп, бегемот перенес к Харинзу? Как? Куда? Во-первых, не только к Харинзу, но и Мингозу. Как? Не знаю. За счет самопожертвования, наверное. А вот куда? Вопрос попроще. «Наша база теперь в другом полушарии, Алекс, где именно знают пробужденные и неписи. Потому что чужаков-союзников спящий вернул туда, откуда они прибыли». «Тогда зачем нужно было рисковать?» — взъярился я. «Тратить умноженную эссенцию жизни на Айлин». «Минутку. Вы потратили заряду уловки Локи и спайки душ? Какой у них откат, кстати, чтобы просто облить высшего легата эссенцией? Ты идиот? Что мешало сделать это Гиросу?» «Семь дней и год». «Что год?» Откату артефактов. У моего неделя, у хинтерлистовского, год. Ты точно издеваешься? Да нет же, точно тебе говорю? Год! Эд совсем развеселился и не сдержал смеха. Это тебе за идиота. Ладно, давай серьезно. Гирос не смог бы облить ее эссенцией из астрала. Понятно? Он же стреляет оттуда из арбалета. Ну да, стреляет. И дерется. Но, короче, оружие становится астральным. И стрелы, и кинжалы. Эссенция тоже стала бы такой, а тратить на проверку единственный шанс я не решился. К тому же, зачем превентивам знать, что Гирос угроза? Они же превентивы! А сразу после Астрала Гирос бы не успел. Чувная аура Айлин убивает мгновенно. Ну, окей. А зачем было рисковать утесом в драке с Магваем? Выставлять зверобогов? Откуда они вообще взялись? Нам нужно было задержать нежить, дать время бегемоту. Так что использовали все козыри. Монти вел себя как пес перед землетрясением, нервничал. Бегал вокруг храма, чудом никого не раздавил. Чувствовал, приближается старый враг. Ты же помнишь, как он пропал прямо перед появлением Лича Шаза? Но сейчас он найти не мог, ведь обещал защищать храм. Поэтому позвал того невидимого чувака, с которым ты общался на Террастере. Он появился, но мы его не видели. Заметили только то, что Монти с ним общался. Безна, этого чувака, его зовут Нген Кулин. Ага, короче, ни Кулина, даже бегемот не видел. Возбужденно сказал Эд. Ну, не суть. Чувак нам помог, притащив еще трех зверобогов. Вот. И все это было нужно, чтобы спящий накопил достаточно веры, пока мы, Монти, Фенрир, Собик и Апоп тормозим Магвая. Хм, я думал, Еми призвал Апопа. Ха, если бы. Он сам офигел, когда своего покровителя увидел. В общем, зверобоги заняли Магвая, и это все решило. Вера хватила, и бегемот перетащил два острова туда, где нас не скоро найдут. Друг выставил оба средних пальца и показал в ту сторону, где, по его разумению, находились легаты Чемного Мора. «Значит, у нас передышка?» «Передышка!» Эд широко улыбнулся, и во глаза сияли. Я видел, как он устал, и был бесконечно благодарен за все, что друг сделал в мое отсутствие. Поначалу я собирался отчитать его за то, что он сдал координаты острова союзникам и открыл для них террастеру. Но в нынешних реалиях это была не проблема. Остров теперь находился в противоположном полушарии, а завеса искажения Тиамат не позволит никому, кроме нас, прыгнуть на кислотный материк. «Все хорошо, но Магва теперь может добраться куда угодно», — вздохнул Эд. «Думаю, остальные легаты тоже в ближайшее время обзаведутся летающими маунтами-нежитью. Да, они не знают, где храм, но их девять, и весь мир им теперь открыт. Мы погрузились в размышления, у нас были потери». Когда Магвай пробил праведный щит, прорываясь к храму, от чумной ярости полегли сотни. Пал лидер гоблинской армии Наваринокс, родной брат Кусаларикс. Погиб Мандакир, вождь тролли Узулуруб. «Был похищен тролль Декотра, лидер культистов Марены. В общем, мы потеряли около тысячи последователей. Гоблинов, орков, трогов». «Зачем вам Декотра?» — нарушил молчание Эд. «Ядру нужна Марена». «Помнишь ту старую богиню смерти, которая подарила мне косу -жнеца? Видимо, легаты так и не смогли найти ее и переключились на культистов. Видели, что те были с нами в пустыне. Возможно, Алин провела расследование в Шаке, где след культистов оборвался. Куда они ушли, вывод понятный, к Скифу». «Наверное, так оно и есть», — помрачнел Эд. «А теперь еще не ясно, что с твоим персонажем». «Да уж, в преисподней неделе три прошло, как я исчез. Одно дело, если бы я туда не вернулся после задания Ксавиуса...» «Но ты вернулся и только потом отрубился, так?» — уточнил Эд. «Ну да, меня видели. Теперь, наверное, считаю дезертиром». «Что говорят врачи? Когда тебе можно будет с «Вообще, не раньше, чем через неделю, но я нарушу рекомендации. Сегодня займусь пропущенными уроками, хорошо высплюсь, а с утра вернусь к своим демонам». Задумавшись, я оглядел гостиную и заметил. «А чисто у тебя?» «Взяли всем пробужденным по роботу-уборщику и кухонному комбайну», — ответил Эд. «Можем себе позволить». «Отняли работу у уборщиц-неграждан?» Эд посуровил, приблизился, протянул банку. «Во-первых, меньше людей, больше безопасности. Не мои слова. Хайро так решил. А во-вторых, Алекс, вот только честно. Хотел бы ты, чтобы твоя мама работала уборщицей у каких-нибудь мажористых дро? Нет? кто то А тем, кто у нас следил за порядком, и без того есть чем заняться. Мы открываем детский сад с яслями, больницу, школу, работа найдется». «Здорово придумал!» «Здорово или нет, время покажет». Серьезно ответил он. «Может, мы вообще деньги зря тратим. Народ тут, знаешь, какой озлобленный. Такие, как Мэнни и Дьюла, наперечет. Бухают, ленятся, дерутся, воруют. Хайру этим не грузит. У тебя и так забот по уши. Но я вот что подумал. Пробужденные мы ведь теперь сами, как корпорация, верно? Кто захочет расти с нами, тот будет соблюдать правила, а остальные отвалятся». «Погоди!» Услышанное испортило настроение. «Хочешь сказать, что наши работяги воруют, ленятся и бухают?» «Не без этого!» вздохнул Эд. «Раньше как было? Не выйдешь на смену в ДИС, завтра нечего будет жрать. Все просто. А сейчас у них денег намного больше, чем раньше, вот они и расслабились. Короче, хватит тут коммунно устраивать, а то обрастем трутнями, никто работать не будет на всем готовом». Хайра ужесточил дисциплину, хотя это не его проблемы. «Ладно». Эд зевнул. «Слушай, мне бы поспать». «Понял, ухожу, отдыхай». Рой приоткрыл дверь, убедился, что коридор пуст и кивнул мне. «А, забыл сказать». Слова Эды догнали меня у порога. Я обернулся. Патрик женился на тетушке Стефани, а там и замутился Энико. Вот еще что. Друг запнулся. Что? Да и ерунда, просто непонятно, что делать. Короче, Тиса ждет твоего возвращения, чтобы отметить свой день рождения. Ты серьезно? О каких вечеринках может идти речь, когда такое вокруг творится? Хм, я так и думал. Эд махнул рукой: Да и ладно, ей все равно не до вечеринок, пока. Простыла девчонка. Вспомнив, что больное горло или сезонный грипп никогда не заставили бы милису отказаться от тусовок, я поинтересовался. Она хоть лечится? Или, как обычно, забила и бегает, распространяя инфекцию? Ха, конечно лечится, ведь с температурой капсулы ее не принимает. О, еще вопрос. У Большого По тоже скоро днюха. Что с ним будем делать, как выйдет из песочницы? Не знаю. Я, пожал плечами. Пока вообще не до этого. Ладно, но он хочет к нам. Я его терпеть не могу, но лишние руки нам тут не помешают. Эд призадумался и вспомнил. «Вряд ли ты в курсе, но что-то не то с небесным арбитражем. Уже несколько дней ни один арбитр не является на призыв. Полковник с кицалем тоже пробовали вызвать арбитра, когда я потребовал с них клятву. Нифига!» Ответить на это мне было нечего. Возвращаясь в свои апартаменты, я не переставал думать о том, что еще одной загадкой стало больше, а ответов как не было, так и нет. С головы погрузившись в учебу, я полностью освоил курс современной истории и приступил к робототехнике, когда ко мне пришел Хайру. Безопасник не стал отказываться от ужина, приготовленного Марией. Более того, свистнул Вилли, который весь разговор сидел молча, наседая на табули. Что-то из израильской кухни, приготовленное из булгура, зелени и масса овощей. Телохранительница снова вспомнила об обязанности заботиться о моем здоровье и пообещала или пригрозила что в скорости я забуду о фастфуде и буду питаться только здоровой пищей. «Вкусная каша, Мария! Ты чудо!» — похвалил Хайро, прежде чем перешел к теме разговора. «Как ты, парень?» «Нормально. Если объясните, зачем всем думать, что я все еще в больнице, станет совсем хорошо. У нас крот?» Хайро поиграл желваками. На его лбу прорезались глубокие морщины. «В общем так, Алекс, насчет твоей капсулы. Нашли что-нибудь?» — спросил я замиранием сердца. «Да». «Нет, не знаем», — ответил безопасник. «Йоши провел диагностику. С твоей капсулой все в порядке. Изучили расходники, питательные картриджи. Тоже все нормально. Анализ не показал ничего, но нашлась одна странность». «Какая? Один из картриджей». Хайро поперхнулся, откашлялся, после чего продолжил. «С ним все в порядке, абсолютно. Химический состав остатков содержимого, материал, защитная пломба. Все нормально. Не понимаю». «Мы тоже». «Сергей у нас самый дотошный, по собственной инициативе порылся в твоем мусоре, вытащил все использованные картриджи и начал сверять серийные номера». «И?» предчувствуя неладное, я отложил пластиковую ложку, сжатую в кулаке, пока не сломал. «Понимаешь, мы закупали картриджи упаковками по 10. Все номера шли по порядку, один за другим. Отличалась только последняя цифра. В одном из тех, что были в твоей капсуле, два дня назад серийный номер другой партии». Что, согласись, более чем странно. «Ну ладно, Алекс, ты пока этим не грузись, занимайся уроками. Мы сами будем разбираться, и если найдем зацепки, ты будешь первым, кому сообщим». «Кто было, меня уже изучили?» «Да в том ты -то и дело, что да. ешь и Сергеем несколько раз прогнали все записи с камер наблюдения. Тамоши? Он же перепрошитый триадой, да и вообще странный. Есть такая вероятность». Нехотя признал Хайру. «Но у тебя были практически все твои друзья». Возможно, придется прогонять всех через детектор лжи, но смысла в этом особого нет. Если кто-то обошел договор разума, обмануть детектора ему будет проще простого. Хайро, не нагнетай! Подал голос Вилли. А ты, Алекс, забудь эту паранойю и загонишь себя в бездну. Учись! А дядя Хайру и остальные совсем сами разберутся. Точняк, встрял Рой. «Вот помню, у нас один паренек проштрафился. Мы тогда в Западной Африке одного криминального аницо ловили. Так вот, начали у нашего полковника всякие ништяки чтобы пропадать. Причем наблюдение это круглосуточное. Да и сам полковник там чуть ли не жил. Но инцидент за инцидентом. То дорогой портсигар исчезнет, то бутылка бренди». «Рой!» – перебила его Мария. «Мальчику надо учиться. А ты, Алекс, доедай и марш в свою комнату. И не забудь позвонить родителям. Твоя мама беспокоится». «Сейчас». — ответил я, поднявшись. — Вы так и не ответили на вопрос, Хайро. — Почему я все еще... — Я изобразил кавычки. — В больнице. Ложка Вилли замерла на полпути к тарелке, но головы он не поднял. — Потому что завтра... — Хайру тоже поднялся. — Ты умрешь. Одновременно с последним словом он повторил мой жест. В калийском дне, который день подряд лил дождь, Раскаты грома напоминали канонаду или что мне ближе по опыту, не состоявшуюся битву в Лахарийской пустыне. Зарывшись с головой в учебные материалы, я не заметил, как пролетел остаток дня, а время перевалило за полночь. Учитывая, что до недели гражданских тестов осталось чуть больше суток, у меня просто не было выхода, кроме как снова пытаться успеть, воруя время у сна. Около часа ночи ко мне зашел Эд. Он уже отдохнул и даже успел зайти в ДИС, но тут же вышел передать мне новую информацию, полученную от полковника. Лидер Эксов узнал от Ангел, что элита временно забила на Скифа. Как выяснилось, все легаты, кроме Магвая, сосредоточились на завершении своих божественных цепочек квестов. «Это плохо», — вздохнул Эд. Ты же видел, что получил Магвай от Ктулху. Речь не только о летающем Маунте Нежити. «Да, я помню ту хрень, законтролившую утеса», — сказал я. «Это жесть. У легатов теперь полный арсенал. Вспомни хотя бы его синюю вспышку, которая вас обездвижила. Сколько длился стан? Чемное подавление? Оно было бессрочным», — нахмурился Эд. «Просто отвалилось само собой». «Тогда, возможно, оно подпитывается чумной энергией. Вам повезло, что Магвай сжег резервуар, выплеснув ярость. Иначе ты бы не сбежал, а утёс потерял бы статус». «Я больше всего переживаю из-за Дикотры», — поделился друг. «Вернее, из-за того, что от него получит Айлин. Дикотра может открыть ей путь за барьер, где прячется Марена, но для этого ему нужны другие культисты и жертвоприношения». «Другие культисты?» — хмыкнул Эд, глядя в ком. «Совсем не обязательно». «Что там?» «Гоблины!» — ахнул друг. «Давным-давно их лига поклонялась Марине. Надо предупредить Кусаларикс». На моем лбу выступил холодный пот. Мне вспомнили слова Гроку Зюйда, о том, как ответила ему Айлин на предложение выкупить свои вещи. Она сказала, что сама заберет их, а если не найдет в здании Зада, никакого Зада больше не будет. «Айлин движется к Инеме!» «Но как?» – удивился Эд. «Гоблины перекрыли все входящие порталы для чужаков, да и...» «Магвай!» – перебил я. «С юга Шедерунга долететь до Баккабы! Плевое дело!» «Я в и сразу в Кинему. Соберу всех наших, чтобы помочь зеленым коротышкам». Эд вскочил, но я остановил его. «Вам ее не остановить. Предложи помочь с эвакуацией. Верхушку Лиги приютит Харинзе, а остальные могут спрятаться в Даранте и Шаке». Эд удалился, а я занимался уроками еще пару часов. Перестал углубляться в каждую тему, пошел по верхам. Лишь бы сдать гражданские тесты хотя бы удовлетворительно. Меня уже не волновало, какую именно гражданскую категорию мне присвоят. Главное, чтобы вообще присвоили. Утро началось с того, что в мою спальню влетел взбудораженный Эд. Для этого, правда, ему пришлось прорываться через Роя и Марию. Для того, чтобы меня не увидел тот, кому не следует, оба телохранителя теперь все время были рядом, а у входной двери сидел Сергей. События последних дней измотали Эда. Его щеки ввалились, под глазами темнели мешки. Друг забыл то ли причесаться, то ли помыть голову, а волосы имели неопрятный вид и торчали во все стороны. «Быстро включай новости, Диса! – закричал он. «Кинема осадила нежить, а на нее напал разоритель!» То, что показывали по каналу Disguardium Daily, выглядело даже эпичнее, чем битва в Лохарийской пустыне. Не знаю, как журналистам канала удалось, на осаду Кинемы показывали с разных ракурсов. Возможно, операторы парили на маунтах. Кинему, огромный густо застроенный холм, сперва показали издали, потом изображение мигнуло, и камера заскользила по 10-метровым крепостным стенам вверх, где выстроились защитники. Гоблины, орки, наемные эльфы-лучники, огры-маги, гномы-инженеры, турели, пушки, баллисты и катапульты были готовы устроить атакующее адское пекло. У подножия холма, на фоне буйной зелени леса, первое, что бросилось в глаза, титаническая фигура огромного разорителя. Арсабалу, отдаленно напоминающего медведя, но покрытого панцирем. К тому же у него имелся скорпионий хвост и шесть чудовищных клешней. Каждый он мог бы срезать крепостную башню кинемы. «Кажется, это пушистик», — сказал я, вспомнив питомца в девятке, но не уверен. Эд бросил на меня недоумевающий взгляд, но промолчал, сосредоточился на трансляции. На защитников города разоритель внимания не обращал, сосредоточившись на более агрессивной угрозе, орде нежити, приведенной Алин, высшим легатом Чумного Мора и разящим клинком Инна семьдесят 977 уровня. «Почти тысячный!» — воскликнул я. «Если она возьмет его первый...» «Возьмет...» хмуро заверил меня это. Новая Орда почти полностью состояла из бывших разумных, которых, вероятно, высший легат подняла, продвигаясь по бокабе. Сейчас пока еще не очень сильные зомби и скелеты облепили Арсабалу, вгрызаясь в него со всех сторон, а Айлин просто наблюдала, стоя в сторонке. Разоритель пачками уничтожал их убийственной аурой, топтал, перещелкивал клешнями, обнуляя шкалу нежизни, а по костям рассыпавшихся сотоварищей лезла следующая волна мертвецов, уже усиленных падшими. Чтобы перебить их, Арсабалу потребовалось больше времени. Гоблины, как и Алин, тоже чего-то выжидали, возможно, сочли разумным посмотреть, чем закончится неожиданное столкновение нежить и разорителя. Нет, от стен отделился сияющий золотом силуэт огромной птицы или летающего ящера со всадником. Над ним развивался белый флаг. «Вижу парламентера лиги!» Воскликнула журналистка, чьими глазами мы смотрели на происходящее. Она начала снижаться, чтобы зрители разглядели скрюченного седовласого гоблина в брюках и белой рубашке с атласной жилеткой. Я узнал его. Нас знакомила Кусаларикс. Старика звали Вон Прутих. Он был членом Верховного Совета и запомнился мне носом, длинным даже по гоблинским меркам, свисающим систым хоботком до подбородка. Приземлившись перед Айлин, он ловко спрыгнул с сияющего птеродактиля и учтиво поклонился. «Приветствую, госпожу Айлин, на обетованной земле гоблинов!» «Рада вас видеть, господин Ван Прутих», — проскрипела Айлин. «Хоть кто-то в вашей гнилой организации имеет достаточно здравого смысла, чтобы начать с переговоров». «Как говорят в лиге, да будет жизнь долгая, а смерть быстрой, госпожа Айлин. Я пожил достаточно, поэтому взял на себя риск. А быструю смерть вы мне, полагаю, обеспечите?» «Нет смерти!» Пафосно начала Айлин, но оборвала себя, усмехнувшись: Я обеспечу вам не жизнь, господин Ван Прутих, она будет недолгой. Что вам нужно? Мы готовы выслушать ваши условия. Голос старого гоблина звучал твердо и даже благожелательно, но только наивный дурак не расслышал бы в нем звенящее железо. Мои требования просты и легко выполнимы. Айлин замолчала, посмотрела прямо на нас и протянула руку. на луч ударил мгновенно, убив журналистку. Трансляция оборвалась, а через пару мгновений переключилась на другого наблюдателя, который парил высоко и давал общую картинку, но разглядеть детали было нереально. «Как думаешь, придут ли жрицы Нергала?» — спросил Эд, глядя на копошащегося внизу разорителя. «Любопытно, станут ли они драться с нежитью. Гоблины перекрыли им эту возможность», — подумав, ответил я. «Да и Нергал не так уж силен на бокабе. И тут жрецы появились, причем последователи сразу двух новых богов — Нергала Лучезарного и Мордука Сумрачного. Или гоблины открыли портальное пространство, или новые боги могущественнее, чем я думал. Аспекты света и колоссы тьмы 1077 уровня сразу же рассредоточились и начали окружать Разорителя, проигнорировав высшего легата Чумного Мора. Уже знакомые лучи света и струи мрака с разных сторон ударили в Арсабалу. Разоритель встал на дыбы и заревел, разбрасывая нежить. Его скрежещущий ор пробирал до костей. Наблюдатель, ведущий трансляцию, сделал круг на Дайлин, осторожно спускаясь. И та его не тронула, позволив нам разглядеть ее некогда красивое лицо, обезображенное некрозом, с глазами, затянутыми гноящейся пленкой, с кожей, виснущей лоскутами, и нижней губой, болтающейся под подбородком. «Я разглядел трупного червя, ползущего под кожей, и на заднем плане копошащееся в грязи тело гоблина нежити Иван Прутиха. Наверное, старик отказался принять условия высшего легата». Глянув в камеру, Айлина скалилась, продемонстрировав самодовольную улыбку. «Думаю, она понимала, что ей ничего не грозит, и рассматривала происходящее как забавное приключение». Айлин Воутерс, высший легат Чумного Мора, рано или поздно получит то, зачем пришла. Войдет в кинему, уничтожит каждого, кто встанет на ее пути, вернет свои вещи и заставит гоблинов связать ее с Мариной. А троль нежить Дикотра ей в этом поможет. Лидер культистов, хотя я не уверен, что его еще можно так называть, стоял рядом с Айлин, оскалившись. Взгляд его был осмысленным, а значит, она сохранила ему разум, после того, как подняла. Он спросил что-то. Айлин ответила, вскинула голову, глядя прямо на ведущего трансляцию, и прокричала «Жизнь смертна, но нет смерти в служении Чумному Мору!» И более не обращая внимания на Разорителя, жрецов Нергала и Мордука атаковала защитный купол Кинемы. Чумная луч ударил в него, нежить отклеилась от Арсабалу и рванула вверх по склону к крепостной стене. Защитники оживились. Все пространство от стены до нежити накрыло тень от облака тысяч стрел, копий и пушечных ядер. Огромные пылающие валуны, сброшенные сверху, покатились, сминая нежить и размазывая ее по земле. Трансляция разделилась на две. Одни наблюдатели продолжили снимать изгнание разорителя, другие устремились вслед за нежитью. «Смотри!» — это указал на голограмму трансляции битвы с разорителем. «Куда?» Ругнувшись, Эд в два прыжка оказался рядом с изображением и принялся тыкать пальцем туда, куда мне надлежало смотреть, в едва заметную фигуру воина, бегущего к разорителю. «Что?» — меня бросило в жар. «Нет, только не говори, что это... это утес. Безна, я же велел ему не рыпаться». Эд выругался, но, совладав с чувствами, вернулся к главной теме. Гоблины перекинули на Кхарин за своих стариков и детей, но Верховный Совет и Верхушка Зеленой Лиги остались защищать Кинему. Кусаларикс сказала, если запахнет жареным, они уйдут порталом, поэтому... «Что он делает?» Я вскочил и схватился за голову. «Он же прет прямо на Разорителя!» Утеса заметили не только мы. Верховный жрец Нергала произнес что-то, и с его руки сорвался отрывистый лучик света, ударивший в парня. Воина охватило сияние, которое вроде бы не нанесло никакого вреда. «Какой-то баф?» С сомнением озвучил Эд гипотезу. «Алекс, мне нужно туда. Попробую вытащить утеса. У него же нет глубинки. Стой!» – крикнул я. «Смотри!» Утес приблизился к разорителю, но не атаковал, а попытался оседлать. Арсабалу к этому времени лишился большей части жизни. Резко и удивительно проворно для такого огромного чудища развернулся к жрецам скорпионим хвостом и рванул прочь. И от священнослужителей, и от кинемы. «Квест не констатировал я. Похоже, Лучезарный прижал его. «Тоби, что ж ты творишь? Тебя ж в бездну затянет!» Я повернулся к Эду. «Он говорил, что ему нужно сделать по квесту?» «Ничего, кроме того, что необходимо оказаться рядом с Разорителем. Может, договорить от не успел». Монстр с семимильными прыжками поскакал в центр джунглей Бакабы. Летящий над ним наблюдатель снимал, как в зарослях появляется сорокометровая просека поваленных, затоптанных и поломанных деревьев. На горизонте пульсировал, искажая ткань мироздания, большой пробой, созданный «девяткой». Разоритель рвался к нему, чтобы вернуться к мамочке. С большим отставанием его преследовали аспекты света и колоссы тьмы. Отдельные лучи и струи жгли спину, но он упорно несся к пробою и добрался до него. Гигантский монстр исчез в пространственном разрыве вместе с приклеившейся к его спине фигуркой утеса. Эт, стараясь сохранять спокойствие, — сказал я. С огромной вероятностью утес угодил в бездну. «Беги к нему, срочно вытаскивая из капсулы экстренным выходом!» И заорал, глядя в непонимающие глаза. «Быстро!» До Эда дошло. Даже десять минут обернуться для утеса тремя сутками в бездне. Учитывая, что у него нет моей устойчивости и отражения, парню там просто не выжить. А если его найдет девятка, об этом не хотелось думать. Эд сорвался к Тобиасу. Сергей запер за ним дверь. Рой кивнул мне. «Пойти за ним?» «Да, и прихвати домашнего доктора. Бегом!» Рой рванул выполнять команду. Мария показала мне взглядом на дверь в спальне. «Алекс, совсем скоро Хайру принесет на базу плохие новости о твоей смерти. Тебе нужно скрыться у себя и не казать носу. Визиты Эда будут под запретом». «Знаю», — отмахнулся я и принялся мерить шагами комнату. «Мне сделалось не до их постановок, не до кинемы, да и вообще ни до чего, ведь жизнь друга была в реальной опасности». «Ничего не буду делать, пока не узнаю, как там Тоби. Потом полезу в капсулу». «Друзья не увидят, что ты вошел в ДИС?» — вскинула бровь Мария. «Нет, Скиф в отрезанном плане. К тому же настройки приватности скрывают все мои действия». «Хорошо», — кивнула Мария и тактично замолчала. «Как же мне хотелось быть рядом с Тоби и помочь ему. Бессилие и урезанные возможности изматывали. Я мерил шагами комнату, сделавшуюся маленькой и тесной. «Наконец, дверь распахнулась. Роя не было восемь минут, а мне казалось полдня. Я перебрал тысячи версий. «Что у тебя?» Я шагнул ему навстречу, по хмурому виду телохранителя, догадываясь, что дела плохи. «Эд сказал, что по его расчетам Тоби провел в бездне двое суток», ответил Рой, глядя в сторону. «Но он невменяемый. Расколотил капсулу ко всем чертям», сухо доложил телохранитель. «Не знаю, где он только молоток достал. Вопит, что никогда в жизни больше не полезет туда». «Мне надо пойти к нему. Я знаю, как его успокоить и какие вопросы задать. Но телохранители придумали дурацкий план моей смерти, и теперь я заложник этой комнаты. Нашла ли друга Девятка? Что он пережил в бездне? Он ведь не знает о ней. Мы таких подробностей ему не рассказывали. Даже я там едва не умер. В сердцах я ударил в стену. Кулак взорвался болью, но она стала настолько привычной, что я не обратил внимания. Спросил, не поворачиваясь к Рою, «Что с Тоби сейчас?» Йши вырубил его успокоительными. Парнишка в ужасе, у него посттравматический синдром. Я такое видел во время боевых действий. Я его перебил. Когда проснется, пусть кто-нибудь из девчонок постарается его разговорить и выяснить, что с ним произошло. Это важно. По головизору тем временем показывали падение кинемы. А Элин пробила купол, и орда нежити на улице столицы Бакабы. Минуты три мертвецов пытались сдерживать, а когда поняли, что бесполезно, разноцветный поток защитников потек к стационарным порталам по извилистым улочкам. Наемники остались, чтобы прикрывать отход. У кого имели свитки, и те телепортировались прямо с места. Трупов было мало. Высший легат поднимала их и тут же пускала в дело. Кусая ногти, я смотрел за падением Бакабы и терзался мыслями о том, что не защитил. Искусил бонусами единства и подставил под удар, пытаясь продать вещи Айлин. Моя вина. Здравый смысл подсказывал, что лига просчитала и приняла риски. Но зеленых коротышек было жаль. Они теряли родину, а им, в отличие от игроков, некуда бежать из дисгардиума. Мне оставалось лишь надеяться, что большая часть защитников успела уйти. Понимая, что ничем не могу помочь гоблинам, Тобиас проснется не скоро, а учиться в такой ситуации все равно не получится, я залез в капсулу, более не в силах бездействовать. Искин проанализировал состояние моего здоровья, убедился, что все в порядке и дал одобрение. Я вошел в дис и едва уклонился от пронесшейся над головой либарды. Глянул в смеющиеся глаза атаковавшего меня демона. Ударил, особо не целясь, смял его довольно скалящуюся морду. Из-за ворушки я не сразу обратил внимание на мелькнувший системный текст. «Ты вернулся во славу Доминиона», — прозвучало в голове. «Хаос? Нет, не тупи, Алекс, я это ты. Долго же тебя не было. Думал, навечно тут застрял». И только тогда я прочитал текст, начавший таять. «Синхронизация». Сознание и память Хакара и Скифа слились, и я вспомнил все, что произошло с Тифлингом без меня.